Микулинские выродков пошли к Свияге, кликнули грибцов и, усевшись в небольшую лодку, поехали к устью реки, где у берега были причалены плоты и вся флотилия ладей и стругов, нагруженная наиболее мелкими и особо важными деталями будущих построек города. Там, на берегу, было людно и шумно. Тысячи ратников, стрельцов, мастеровых или просто работных людей ожидали отправки по назначению. Были здесь и предприимчивые мелкие торгаши, приплывшие вместе с плотами на лодках от Новгорода Низовской земли со своим ходовым товаром и даже несколько солидных гостей, так называли в те времена купцов. Эти прибыли на собственных строгах или больших барках со своими гребцами. а иные из них приехали целыми семьями. Они торговали прямо со стругов, причально к берегу, понаехало и немало бедняков из бездомных мещан Новгорода-Низовского. Эти плыли сюда на авось. Раз будут строить новый город, авось, им тут выпадет новая доля. А терять позади было нечего, кроме нищеты до да тягот, возводимых на них дьяками всех сортов и богатеями, норовящими содрать семь шкур за кусок хлеба или фунт крупы на кашу, и попами, готовыми снять последнюю рубаху с десятых слов молитвы, пропетый наспех гнусавыми голосами. Лодка Микулинского и Выродкого подходила к большому плоту. С берега их заметили, подались ближе к воде и с интересом и надеждой глядя на важную персону. Микулинский объявил, чтобы готовили свои отряды к завтрашнему утру для отправки их на ту сторону Волги. — Поведут вас ваши князья и воеводы, — заканчивал Микулинский свои распоряжения. — Стойте под Казанью накрепко и ворога за стены города не выпускайте, дабы не чинил он нам здесь никаких помех в устроении града нашего на горе Круглой. Тем ратям, какие я оставил здесь для помощи, тоже сготовиться к утру, будем всем народам плоты круглой горе подтягивать. А как сие садеть надобно, укажет вам наш розмысел Иван Григорьевич. Сын и в деле всем велю вам исполнять его указку без всякого противления, чинясь перед ним худородным своим родословием, ибо все те деяния, кои он вам будет делать велеть, идут от меня и государя нашего, ток мы через посредства его. И людям своим закажите настрого, что мастеровым, что ратникам, до повеления розмысла они делали тотчас и старательно. Всякого слушника я карать буду равно, ежели бы он меня самого слушался. А сейчас все ладьи руенный лесом гнать горе круглый, и лес с них снять и наверх горы занесть. И чтобы до утра все это сделать, лади подратников ослабонить. Давай, Г григорьеич, зачинай, сказал князь выродкову и приказал гребцам вести себя на круглую гору. Тихая ночь ласкала прохладой лица вспотевших гребцов. Большие белозерские ладьи, всплескивая веслами, вереницы тянулись от платов к круглой горе по водному раздолью, которая при лунном освещении казалась тем самым морем-океаном, о котором с детства слышит каждый русский человек. Так и чудилось, что вот-вот у весла вынырнет из воды русалка и начнет напускать на себя свои чары манящими улыбками и сладкими речами.